нецеленаправленно все и делают. Правда, набор пластинок может быть скушен, а магнитофонные записи, переписанные у кого-то, значит, навязаны чьим-то вкусом. Довольно прочной модой стало стремление родителей отдавать своих детей в музыкальные школы. Девочки в целом удерживаются в них, а мальчики А мальчики, не выдерживая однообразного ритма занятий, необходимости ежедневно трудиться, бросают школы, отдавая свои музыкальные симпатии моделям массового увлечения. Мое окно выходит на пустырь, где только намечается большая стройка. Бетонные блоки, разложенные хаотично, как будто нарочно, создали площадку для молодежного общения. Есть пятачок для танцев. Есть сиденья, расположенные амфитеатром. Есть столб с электропроводкой, к которому можно подключить усилители и динамики. Вот этот импровизированный клуб и захватили мальчишки трех соседствующих дворов. Музыкальные вечера ежедневные. Здесь прослушивают новинки записей и переписывают их друг у друга. Здесь меняются пластинками и продают их. Здесь упражняются начинающие гитаристы на лицо неформальный музыкальный клуб со своим неписанным уставом, довольно стабильным репертуаром и признанными лидерами. Возникает очень любопытный мир времяпрепровождения, возникают довольно пестрые взаимоотношения, появляются неожиданные личные жизненные перспективы, часто связанные с музыкой. Ребята смотрят на нее, как на средство для безбедного и легкого существования. Стоп! Это уже не просто забава. Это форма духовности, а порою бездуховности. Ребята подражают не только модному репертуару, но и стилю самовыражения не всегда качественных творческих объединений. Я знаю наизусть репертуар музыкального клуба. что действует под моими окнами. Песенки примитивного пошиба, исполняемые в абсолютно одинаковой манере, песенки сентиментально слезливого содержания или ухорско-молодецкие, как ржавчина, потихоньку разъедают души ребят, формируют ложные эстетические воззрения. Только от нас самих зависит. Научить наших детей радости и культуре, свободного музыкального общения. В истинной радости человек становится совершеннее, гласит народная мудрость. Хорошая музыка не требует перевода, язык ее всеобщий. Надо только научить ребенка понимать мир звуков, который, как и всякое большое искусство, помогает созидать эстетические и нравственные начала человека. Открытость миру, восприимчивость к его звукам и краскам, отражающим радость и боль человека, воспитывается с раннего детства. Но романтика чувств при этом должна быть подлинной, а не мнимой. Ведь одно из самых чудесных свойств музыки в том и состоит, что чем больше душевных сил ей отдается, тем больше новых сил приобретается. Ребенок не замыкает увлечение музыкой лично на себе. Ему нужен круг слушателей, почитателей, подражателей. Музыка становится фактором утверждения своего авторитета, средством новых форм общения с друзьями. Одних увлекает чисто техническая сторона покопаться в магнитофоне, усовершенствовать гитару, овладеть радиотехникой. Других – завоевать престиж знатока музыки, третьих – утвердить себя в положении лучшего исполнителя. Правильному отношению к музыкальному наследию можно научить. По крайней мере, отец, мать способны терпеливо и неназойливо воспитать уважение к любому музыкальному произведению, будто знаменитое «Полюшка-поле» или «Священная война», Александрова, Камаринская, Глинки или седьмая симфония Шостаковича. Испокон веков музыкальная культура народа была действенным средством народной педагогики. Песня помогала скрашивать долгие зимние вечера.